Глава 31. Ариэлла. Встреча с Генри была назначена через неделю, а я уже к ней тщательно подготовилась. Лизетта с помощью портальной шкатулки отправила мне документы Ариэллы, которые я должна была взять с собой и теперь оставалась только ждать. Пути назад не было. Казалось, я должна была вздохнуть с облегчением. Скоро мои муки закончатся, я стану свободным человеком и организую свою жизнь самостоятельно. Сама решу, за кого мне выходить замуж, кем работать и где жить. С последним, кстати, было уже посложнее, так как я действительно привыкла к замку и к людям, которые в нем обитают. Да что ж говорить, я даже привыкла к драконам и к их своеобразному чувству юмора. С замком прощаться мне будет трудно, но нужно. Если я хочу начать новую жизнь, то должна перевернуть все ее страницы». Будущее после развода виделось мне туманным. С одной стороны, я не хотела делить имущество и копаться в грязном белье супруга, с другой же, мне необходимы были деньги на первое время, а там уже открою свой цветочный магазин, благо опыт есть, и забуду о своем муженьке Султане. Да, осталось только подписать документы и отправить их Роберту. Куда именно отправлять не знала, но этого посоветовала указать адрес дома, в котором мы когда-то жили с супругом. Так я и собиралась поступить, пока мне самой не стали приходить переадресованные письма из этого дома. Как я поняла, Роберт к ним не притронулся, поэтому вся переадресация была направлена ко мне в замок. Какое-то время я не хотела их открывать, так как личная жизнь Роберта меня не касается. Однако любопытство взяло вверх, и с первым прочитанным письмом в душе образовалась тревога писали его сотрудники, коллеги по работе и партнеры. Оказывается, Роберт перестал посещать производство и не входил на связь, а некоторые решения не могут принять без его согласования, поэтому работа застопорилась, и никто не знал, что делать дальше. Время идет, людям необходимо платить зарплату и так далее, и так далее, и так далее. Как только я прочитала эти письма, я сразу же сообщила о них Лизетте. Теперь я точно была уверена, что с Робертом что-то случилось». Даже когда он искал меня, таких писем не приходило. Значит, он успевал уделять время важным рабочим вопросам. Лизетта со мной согласилась. Она тоже беспокоилась о Роберте, но сказала, что Фаниан активно подключился к поискам своего сына. Я уже думала, что из-за этого мне придется долго ждать их возвращения в замок, но нет». Лизетта утром отправила письмо, что к вечеру они вернутся. «Оказывается, Фаанья не в восторге от того, что я нахожусь в замке с драконами без присмотра. Да и необходимо было поставить точку в споре с Рейхратом, а это означало, что на ужине будем присутствовать не только мы, но и лесник с дочерью, что спасли моего отца от неминуемой смерти» потому тому это отличная возможность поговорить с Фанианом и рассказать ему всю правду про него, про меня, про нас. От этого я сильно волновалась. И чтобы хоть как-то разгрузить свои мысли, стала помогать подготавливать дом к приезду леди Лизетты. Фани отправилась вместе с девушками прибирать комнаты, а я согласовала меню с нашим поваром, пока остальные драконы продолжали работать над восстановлением восточного крыла». Вечер должен был пройти без неприятных сюрпризов, а от мысли, каким будет лицо проигравшего в споре Рейхрата, на душе становилось тепло. Казалось, ничего не предвещало беды, пока я не увидела в гостиной Роберта. Мужчина выглядел ужасно. Волосы его спутались, на лице стала отрастать щетина, а вместо одежды на нем были изрезанные лохмотья. Не знаю, сколько мы стояли вот так, молча разглядывая друг друга, но никто из нас не решался подойти ближе. Я обернулся еще в лесу. Хрипло ответил он на мой удивленный взгляд. Не хотел, чтобы они меня заметили. Тебе нужна помощь целителя. Я, наконец-то, вышла из оцепенения и попыталась мыслить разумно. Появление Роберта стало для меня неожиданностью. Но стоять и просто смотреть тоже не выход. Лизетта прибудет только вечером. Матери в замке нет, задумчиво проговорил Роберт. «Это хорошо. Мы тоже здесь не задержимся». «Ну вот. Опять он за свое. А я да уже думала, что после того поцелуя он что-то осознал, и между нами возникло взаимопонимание». «Не знаю, как ты, но я не собираюсь покидать замок», — холодно сообщила я. «Но кто бы меня слушал?» Роберт преодолел разделяющее нас расстояние в два шага, а затем привлек меня к себе и поцеловал. В этом поцелуе не было нежности или страсти, от него просто закружилась голова, и я поняла, что теряю сознание. «Я не могу тобой рисковать, Ари!» — последнее, что я услышала перед тем, как окончательно отключиться. Когда я пришла в себя, первое, что я ощутила, — это тепло, тепло, окутывающее меня со всех сторон, словно мягкое одеяло. Я открыла глаза и увидела, что вокруг меня лишь бескрайние облака, белоснежные и пушистые, как взбитые сливки. Они струились подо мной, словно океан. Внизу виднелись горные вершины, их силуэты вырисовывались на фоне ярко-голубого неба. За этим пейзажем было так интересно наблюдать, я словно снова стала маленьким ребенком, которому только что показали интересный фокус. И именно поэтому я сразу не вспомнила, что со мной происходит и что этому способствовало. А когда вспомнила... «Закричала!» Мой крик растворился в порыве ветра, но, несмотря на это, Роберт меня услышал, потому что кокси, которые пытались аккуратно сжимать мою талию, надавили чуть сильнее. Видимо, муженек боялся, что я начну вырываться, но мне было так страшно, что у меня даже в мыслях не было предпринимать попыток сбежать. Ведь простирающийся под нами пейзаж уже не казался таким милым, а когда я услышала в своей голове незнакомый рычащий голос, то и вовсе подумала, что схожу с ума. — Прости! — пророкотал он, и я не сразу поняла, что со мной разговаривает дракон Роберта. — У нас не было выбора. Истинная должна быть в безопасности. — Я и была в безопасности! — стала возмущаться я. — В замке со мной ничего не происходило, пока я не встретилась с тобой и с твоей ненаглядной парой. Дракону мои слова не понравились. Он недовольно рыкнул и качнул головой, но маршрут при этом не изменил. — Нас обманули! Виноват! Голос дракона дрогнул, а затем я ощутила внутри себя такое количество вины и боли, что дышать стало трудно, а на глазах появились слезы. Неужели дракон поделился своими эмоциями? — Роберт не хочет, не хочет, чтобы ты это чувствовала, чтобы видела его таким, — подтвердил мою догадку дракон. А затем он снова рыкнул, мотнул головой, будто спорил в воздухе сам с собой, а затем все же сосредоточился на полете. Кричать Роберту «Отпусти меня» и я не собиралась. Жизнь была еще дорога, сомневаясь, что мне предоставят третий шанс. Да и вряд ли дракон меня послушает, ведь он назвал меня истиной. Была ли я удивлена этому заявлению? Нет. После того поцелуя у меня как будто глаза открылись, и появилось второе дыхание. Уже тогда я стала подозревать что-то неладное, но боялась сама себе в этом признаться. Не знаю, сколько мы пролетели, пока я была без сознания, но вскоре стали снижать высоту. Я отчетливее видела деревья, дома, даже подмечала людей, которые поднимали вверх головы и наблюдали за летающим драконом. Приземлились мы возле небольшого двухэтажного дома, который стоял ближе всех к реке. Люди, увидев, как спускается вниз дракон, разбежались в стороны, но Роберт сделал все максимально аккуратно. Не зацепил при снижении ни одно деревце и ни один дом не пострадал. До начала осторожно положил меня на землю, а затем пружинисто приземлился рядом и стал оборачиваться в человека. А я растерла отекшие от полета мышцы и с недовольством посмотрела на этого тирана, готовая держать оборону до последнего и требовать отправить меня обратно в замок. «Немедленно верни меня назад!» — отчеканила я, как только Роберт полностью превратился в человека. Одежда на нем теперь висела тряпками и с трудом прикрывала все стратегические места, но мужчине, кажется, было на это все равно. В отличие от толпы зевак, которые стали медленно к нам подтягиваться. Страх в людях исчез, остался только неподдельный интерес. «Это исключено», — хрипло ответил Роберт. «Сейчас мы войдем в дом, и я все тебе объясню. Ты же не хочешь выяснять отношения при свидетелях?» «В какой еще дом?» — продолжала негодовать я. «Я никуда с тобой не пойду. Где мы вообще?» Роберт после такого вопроса опишил, а затем склонил голову на бок и посмотрел на меня с прищуром. Кажется, я просчиталась.